Два седьмая. Важные встречи. Мне снился какой-то кошмар. Что-то там про бесы и бездну. Но стоило моим глазам разомкнуться, как сон мигом выветрился из головы, и я сразу все вспомнил. Ло исчез. Я не смог его вызвать. И конь, лошадиная морда схватил меня и... Это что еще? Мои вещи... Мечи, лук, колчан, рюкзак, топорик, одежда — все навалено прямо на стол. На стол Ангуса. «Я в его кабинете!» Вскочил. «Еженьки!» «Это как так?» «Пузан, Волков, мертв. На полу валяются трупы двоих охранников. Больше в комнате никого. Рядом с висящей картиной и из стены торчит толстая железная дверца. За ней темная ниша с полочками. Пустая». То, что в ней было, лежит на столе рядом с моими вещами. Стопка каких-то бумажек, пара шкатулок, несколько черных мешочков с завязками. Все это точно оттуда. Поддался порыву и расслабил завязки на одном из мешочков. Так и есть. Золото. Да тут денег. Можно терем купить, вроде этого. А в шкатулках... Ой, моя записка. Тут же рядом лежит. Кто-то вынул ее у меня из кармана. «Хотя, что значит «кто»?» «Кони вынул, небось». «Это он, значит, их». «Вот в чем дело». «Лошадиная морда узнал, что я пропавший княжичий, помог мне». «Человек Соболевских, специально нанявшийся в охраннике Кангусу, чтобы совершить месть?» «Это все объясняет». «Не все. Зачем было лишать меня сознания?» «Кстати, как он это сделал?» «По голове не бил вроде. Думал защитить так?» Не хотел, чтобы мальчишка путался под ногами? Ну, Но куда теперь делся? Йок, да он же, наверное, прямо сейчас расправляется с многочисленной охраной Пузана. В доме этих гадов полно, и еще зима есть. Прислушался, тихо. Никаких звуков схватки. А может, то и не конь вовсе. Может, Ханс затеял тут свою игру. Его люди прикончили Ангуса и охрану Пузана, чтобы я не попался. Он не верил в успех моего плана, но смерть знатного сильно манила. Решил не упускать шанс расправиться с недругом якобы руками других благородных. «Так сложно. Голова идет кругом. Кто, зачем, почему?» «Все потом. Мне-то что сейчас делать?» «Текать, вот что. Ну-ка, глянем в окно. Тут у Ангуса как раз ворота видны. Основная стража вся там. Подкрался на цыпочках» отодвинул немного штору. Ого, и там трупы. Сами ворота, как и калитка, закрыты, а вот дверь, расположенная справа постройки, нараспашку. Так вот, почему здесь так тихо. В доме Ангуса просто не осталось живых. Жуть. Но мне нужно не пугаться, а радоваться. Некто, предположительно конь, сделал за меня всю работу, вернее, не за меня, за пропавшего ло. Мне осталось только начертить кровью надпись на стене, и можно убираться отсюда. Чтобы здесь не произошло, выпитый яд из меня может убрать только Ханс. И только он же способен помочь мне покинуть империю. Пусть и не моими руками, но моя часть сделки выполнена. Использовать буду благородную краску. Благо, из ангуса ее натекла уже целая лужа. Отрезал кусок бархатистой штанины Пузана и, макая эту тряпочку в кровь, за минуту-другую крупно вывел на стене «Соболевские живы». «Теперь к столу. Кто бы мне не оставил все эти богатства, спасибо. Забираю, бросать деньги глупо, а что там в шкатулках?» «Ого!» «В одной драгоценности. Золотые украшения, разноцветные блестящие в свете фонаря камушки. Если все это продать...» «Нет, даже близко не могу определить, сколько тут в деньгах, но наверняка много». Отрезал от все той же ангусовской штанины большой прямоугольный кусок и завернул в него по брякушке. Шкатулки в рюкзак неудобно засовывать. Вторая, кстати, почти пуста. Обнаружившиеся там двадцать с лишним семян пересыпал в один из мешочков к деньгам. Если Ханс надумает меня обыскать... К Йоку. Я и так сейчас полностью завишу от честности первого помощника главы гильдии убийц. Если на поверку его слово мало что стоит, мне так и так конец». «Рискнул, не оставлять же все это здесь!» Бумаги засунул во внутренний карман рюкзака. Как раз поместились. Собрал все мешочки с деньгами и сверток с побрякушками. Быстро переоделся. Одежду, в которой пришел, унесу с собой. Ножны на поезд, топорик туда же, лук с колчаном за спину, рюкзак на плечо. Я готов. Осторожно выглянул за дверь. «Никого». По коридору, на лестницу и во двор. Обойдя трупы стражников, подкрался к калитке, приоткрыл ее. На улице тоже пусто и тихо. Выскользнул в щель и быстрее подальше от фонарей в тень. Теперь нужно как можно скорее добраться до условленного места, где меня должна ждать повозка. Полчаса, и я у нужного темного переулка. Не обманул Ханс. Закрытый экипаж стоит между двух глухих стен без окон. «Кучер дремлет на козлах», — окликнул его. «Дело сделано». Тот все-таки лишь притворялся спящим. «Лезь внутрь», — негромко приказал кучер и постучал в находящуюся у себя за спиной стенку повозки. Дверца экипажа приоткрылась, и высунувшаяся наружу рука сделала приглашающий жест. Я скинул с плеча рюкзак, чтобы тот не мешал, и, держа его на весу, полез в повозку. «Он мертв?» — вместо приветствия поинтересовался уже знакомый мне душегуб с собранными в конский хвост волосами, который не так давно держал даром нож у моего горла. Кроме него в повозке находилось еще двое мужчин. Продвигаясь глубже на лавку, обоих якобы случайно зацепил. Кого ногой, кого локтем. Нет, эти обычные. Теперь, когда я научился видеть дар, Прикосновение к любому незнакомому человеку немедленно запускало мою новую способность. Я делал это, не задумываясь. Мертвее некуда. Записку оставил? Ага. И на стене тоже. Ну, если не врешь. Ладно, едем. Пока не начался кипиш. Нужно вывести тебя из города. Хвостатый постучал в стенку повозки, и та тут же тронулась. А как же... Не бойся. Хан явится утром помереть не успеешь. Рассвет мы встречали в каком-то амбаре в паре верст от Земграда. Большие ворота позволили загнать экипаж вместе с лошадьми внутрь. Притворяясь, что сплю, я с закрытыми глазами лежал рядом со своими вещами, на сваленной в углу кучи сена. Какой сон! Во мне яд, а прошедшая ночь была столь насыщенной, что переживание будоражит похлеще любого бодрящего отвара. Кто и зачем убил Ангуса и всех остальных? Почему мне оставили вещи и деньги? Что скажет Ханс, когда прибудет сюда? Единственное, что я знал точно, я больше неодержимый. Разделяющий землю и предземье барьер или прикончил беса или выкинул его из меня. Я свободен. Сбылась мечта. Только отчего тогда я не чувствую радости?» Привык к постоянному присутствию Лок, его помощи, к его силе и хитрости, что служили мне. Забудь, Китя. Придется теперь отвыкать. Дальше сам, только сам. Вопреки моим ожиданиям, Хвостатый в дороге не приставал с расспросами. Наверное, хочет дождаться хозяина. Вдруг обманываю, и Пузан жив души Душегубы не спят. Сидят, завтракают за имеющимся здесь простым, сбитым из досок столом. — Время тянется. Я бы тоже пожрал, но вставать и идти к ним не хочется. Наконец, спустя еще два часа моих мучений в соломе, снаружи прилетел стук копыт. Люди хвостатого открыли ворота, и в амбар въехал второй экипаж. Точно такая же, ничем не примечательная закрытая повозка, как и та, на которой сюда прибыли мы. — Где наш юный герой? — Выбравшийся из экипажа Ханс недовольным, как, впрочем, и наоборот, не выглядел. Но я уже знал, что проявление чувств на этом бородатом лице ждать не стоит. Притворяться спящим больше не было смысла. Я поднялся и поспешил к душегубам. «Ну что, парень?» — прищурился Ханс. «Свою часть договора ты выполнял. Город бурлит. В доме Волкова куча трупов». Соболевские живы? Отлично сработано. Правая рука главы гильдии отыскал взглядом стол и, поманив меня жестом, направился к нему. Это место душегубы явно использовали не впервые. Слухи я подстегнул. Скоро весь Земград будет знать, что случилось, — сообщил бородач, опускаясь на лавку. — На, держи, — протянул мне Ханс, вынутый из кармана флакон. — У меня все по-честному. Пей. Благодарно кивнув, я принял сосуд и тут же, содрав крышечку, опрокинул его содержимое в рот. Одна гора плеч. — Ты сдержал свое слово. Я же держу свое всегда. До Проливного доедете так. Там присоединитесь к обозу и после переправы уже двинитесь на восход с нашими. Гильдии как раз нужно один груз аж на Кас доставить, так что по пути. Ханс полез во внутренний карман Камзола. «Вот тебе новая бумага, на всякий случай», протянул он мне грамоту. «По идее не пригодится. Отправляю с тобой, Игната», кивнул Ханс на худого сутулого мужика с кудрявыми волосами, что приехал с ним и сейчас стоял возле стола. «Его дар — отводить глаза. И груз от проверок избавит и тебя заодно» у фацких гор или где там тебе надо сойдёшь, и мы в расчёте. Сам не хочешь ничего мне сказать. Я непроизвольно съёжился под пристальным взглядом бородача. Началось. И нет бы в лоб спросил: "Хитрит, знает что-то?" Если вы про одежду и оружие, попробовал я сыграть в дурака. Так это я просто своё назад вернул. Да какое оружие? Бородач облокотился о стол. «Меня интересует конь. Как ты смог его уговорить предать Ангуса?» «Так вот оно что. Наверное, его люди следили за домом Пузана. То есть наверняка следили. И увидели, как оттуда выходит конь. Значит, я не ошибся. Именно лошадиная морда помог мне. Похоже, мои догадки про верного слугу Соболевских верны». Ничем другим я не могу объяснить поступок коня. Но делиться своими предположениями с Хансом не стоит. Навру-ка я лучше. Едва ли он сможет проверить. Раз спрашивает, значит, личного охранника Ангуса они не поймали. В этом вся соль, сударь, Ханс. Расплылся я в хитрой улыбке. План, с которым я к вам пришел, не совсем мой, извините, что сразу не рассказал. Иначе он бы прикончил меня. Это все конь придумал хвостатый с сутулым Игнатом дружно выкатили глаза в удивлении. На лице же бородача вновь не отразилась эмоций. «Тогда все понятно», — сам себе кивнул Ханс. «Конь гораздо хитрее, чем я о нем думал. С его рожей притворяться тупым исполнителем просто. Использовал тебя и меня, чтобы отвести от себя подозрения. Узнал, что Ангус забрал себе воровской общак на хранение, и жадность пересилила страх». Он ведь еще и ограбил хозяина. Ты везунчик, китар. Конь знает, что я всегда держу слово, потому и не прикончил тебя. Понимает, гаденыш, что главный подозреваемый исчезнет на длительный срок и отыщется потом уже за пределами метрополии. Даже труп выносить, прятать не надо. А я помогу все свалить на несуществующих Соболевских. Красиво все провернул. Я мысленно сжался. Если души губы полезут сейчас в мой рюкзак. Но, видимо, Хансу даже на миг не могло прийти в голову, что хоть малая часть богатств Ангуса могла достаться мальчишке, плясавшему под чужую дудку настолько рискованный танец. Теперь понимаю, зачем он заставил меня сидеть в другой комнате, пока разбирался с хозяином. Напустив на лицо обиду, пробормотал я. Ладно, поднялся Ханс. Это все ерунда. Итоговый результат меня более чем устраивает. А с конем мы еще потолкуем. Ночью он сбросил хвост, но от нас бесполезно прятаться. Все равно ведь найдем. Бородач двинулся к экипажу, но не к тому, на котором приехал сам, а к нашему. — Будь здоров, гитар смерть! — поднял в прощальном жесте руку убийца, остановившись у повозки. Поболтал бы еще, на меня ждут срочные дела. Надумаешь вступить в нашу гильдию, мы всегда рады. Удачи!» Сопровождавшие прежде меня душегубы залезли в повозку вслед за хозяином, и экипаж выехал в открытый Игнатом ворота. «Отпустим подальше и тоже покатим», — сообщил одаренный. «Грузи свои вещи. До причального будешь сидеть пассажиром. Я кивнул и пошел к сену за своим рюкзаком и оружием. Пронесло. Ни допроса, ни обыска. Повезло мне, что Ханс торопился. Буду надеяться, что и дальше не отвернется Единый. Вот интересно, что значит «глаза отводить». Кудрявый Игнат оказался замечательным спутником. В том смысле, что вообще ко мне не лез с разговорами. Мы с ним увиделись то только по вечерам, когда останавливались на ночевку у очередного гильдейского трактира. У душегубов, оказывается, такие имелись чуть ли не в каждом городе, вернее, на окраине он их, в предместях. Так что нам даже не приходилось заезжать внутрь, за стены. И, соответственно, никаких проверок документов с троеростом. Удобно. Весь день одаренный проводил на козлах, а я безвылазно сидел внутри повозки. Мы ели каждый сам по себе, на ходу. Тем не менее, еще в самом начале пути я подобрал момент и заглянул в воспоминания Игната, дабы потешить свое любопытство. На Кудрявого просто не обращали внимания. Его видели, но совершенно не проявляли к нему интерес. Мой дар показал мне, как проходившего в город Игната не стали проверять. Охранники словно решили, что бумаги этого человека они уже посмотрели. Хм, полезнейшая способность. И как позже выяснилось, Со спутниками одаренного этот фокус тоже проходит. Единственный раз, когда нам, хочешь не хочешь, пришлось въехать в город, Игнат применил свой дар, и охранники на воротах пропустили повозку в причальной, даже не поинтересовавшись, есть ли кто-то внутри. С погрузкой на паром, когда мы, остановив экипаж, присоединились к небольшому отряду гильдейцев из четверых человек, вышла та же история — огромная, поставленная сразу на четыре пары колес повозка со мной внутри и с Игнатом на козлах, въехала в трюм по мосткам и так и осталось стоять обойденная вниманием проверяющих, осмотревших весь остальной транспорт. Точно так же мы без особых проблем, присоединившись к идущему на закат обозу, заезжали во встречные форты. Тракт ожил. Засидевшиеся на островах из-за затянувшегося нашествия хортов торговцы, спешили доставить скопившийся товар в империю. Да и в обратную сторону, большие и не очень обозы шли один за одним. За три недели пути по большой земле мы ни разу не ночевали на лагерных полянах одни. Постоянно приходилось делить оставленные нашими предшественниками дрова с торговцами из встречного каравана. Несмотря на приличную длительность совместного путешествия, ни с кем из гильдейцев я даже толком не познакомился за все это время. Душа губа отдельно, подсунутый им живой груз тоже сам по себе». Еду выдают, говорят, если что надо сделать, в разбитом на грузовую и пассажирскую части фургоне местечко мне выделено. Меня все устраивает, их вроде тоже. Дорога же сама по себе в этот раз легче легкого. Осень радует. Зарядившие было сначала дожди, давно закончились. Ветра дуют вяло, снегом даже не пахнет пока. До первых холодов однозначно успеем доехать до Фатских гор, а там уже и до долины Аргаров рукой подать. Сомневаюсь, что мои до сих пор не покинули снежников, но я обязан в этом убедиться, прежде чем отправляться к Фатоям. Помнится, Тумен говорил, что знает, как перебраться на остров. Вот пускай поделится знанием. Как-никак я тогда его клан спас. Ведь спас же. Про то, что они без меня тогда Хортов не издюжили и думать не хочется. Живы, мелкие. Вея, Айк, Лина — все живы, все здоровы. Найду, своими глазами увижу, обо всем расспрошу, обо всем сам скажу. Что сказать надо? Удостоверить, что у них все хорошо, и тогда уже дальше. Никак мне без этого. Да даже попрощаться нормально с роднульками — то повод вернуться. Не смогу я в незнании жить. И вот очередной день в дороге клонится к вечеру. Подъезжаем к стоянке. Расчищенная им перцами под это дело поляна уже занята, но когда оно было иначе? Загоняем повозки, распрягаем животных, выбираем места под костры в тесноте ночевать нынче будем. Народу набилось прилично. Игнат с остальными своими колдуют над будущим маленьким лагерем. Мы всегда особняком чуть встаем. Я болтаюсь без дела. Забрался на козла, смотрю, не идет ли по тракту еще кто. Третьему обозу тут точно нет места. — Ха! Быть не может! Живой! — раздавшийся знакомый голос заставляет подскочить. Оборачиваюсь. Негода? Соскакиваю вниз и тут же утопаю в объятиях сияющего от радости мужика. Ху! Ваша милость, счастье-то какое! Всплескивает руками еще один элец. Да тут все, кто был со мной у аргаров, получается Мои как? Трясу я за плечи негоду. Детвора! Вея, ай, где они? Хе, полните, ваша милость! Живы все! Хорошо все, давно уже на фате они». Мои ноги подкашиваются. Повисаю на Элса, еще пуще стиснув дядьку в объятиях. Отлегло. Радость моя столь сильна, что из глаз вот-вот хлынут слезы. Вея ваша не верила, что вы сгинули, продолжал бормотать счастливый торговец. До «Да последнего ждала возвращения, и сейчас поди ждет. Как народ забухтел, тогда вождь сознался, что вы главного хорта пошли убивать. Не предатель, мол, наоборот. Наш спаситель. Ну, а позже к словам тем прибавилось, что ценой своей жизни врага одолел. Перестали ведь орды лезть. Только ей не верила. Слез, как все остальные, не лила по вам. Ха! -ха. Ох и радость, ваша милость! Ох и радость!» И только сейчас до меня дошло, что применимое лишь к благородному обращению уже дважды прозвучало, и даже не шепотом. На радостях торговцы позабыли, что мое якобы знатное происхождение — тайна. «Мужики, вы чего?» — шикнул я на окруживших меня элсов. «Какие еще милости, вашести! Меня Китар звать, фу, то есть Брук. По бумагам я теперь так зовусь». Ее, оглянувшись, вроде посторонних нет рядом, добавил совсем уж шепотом. — Забудьте про Милоша Соболевского. Я — сказо-охотник. Когда-то провожал ваш обоз, Брук. Запомнили? Торговцы стушевались. — Простите... Прости, то есть, Брук. То на радостях. — Ладно, — махнул я. — Забыли. — Не меньше вашего рад. И вас рад видеть, и вестям уж тем более. Я как раз ведь к Каргарам иду. — Тумен примет как дорогого гостя, — закивал негода. — Ты герой, спас клан. Всех нас спас. Выгорел тогда мой план, стал быть. Перебили хортов? — Хм. Кого не убили, те сбегли. — осклабился Элиц. — Да, харады с курлонами почти все внизу полегли, как и вожди ихние но проход в вкрепь расчистить успели. Кто выжил, по лестнице отступили, а хорты — за ними, подстрелы и пики. До выхода наверху едва ли каждый третий зверь добирался. Побили мы ту орду, а новых уже нема. Наловили вместе с аргарами рыбы, отъелись и для надежности выждав немного, вместе с рабанией и вашими к тракту направились. Томен нас проводить людей выделил, Братьями расстались со снежниками. — А дальше? — поторопил я на миг замолчавшего негоду. — А дальше все? — пожал плечами торговец. — Они к морю, мы к дому по тракту. Видишь, нового товара набрали. В империю везем. Теперь ты и давай рассказывай, каким чудом... Я коротко цыкнул, затыкая негоду. В нашу сторону направлялся Игнат в сопровождении остальных душегубов или что-то забыли забрать из повозки, или что скорее спешат отогнать от фургона зачем-то обступивших меня чужаков. — Все потом, — процедил я сквозь зубы. — Идите быстрее. Слава единому негода соображал шустро. Элцев тут же как ветром сдуло. — Кто это? — хмуро поинтересовался подошедший Игнат. — А, старые знакомые. небрежно махнул я рукой. Под другим именем меня знают. Можешь не переживать, все нормально. Не сболтнул чего лишнего. Обижаешь. Не дурак вроде. Этого оказалось достаточно. Души губы поковырялись в повозке и вернулись обратно к успевшему разгореться костру. Наш фургон ночью, чтобы не привлекать к нему лишнего внимания, как и остальные повозки, отдельно не охранялся. Я спал вместе со всеми, но гильдейцам обычно приходил только, когда была готова еда. Посижу еще здесь покумекаю, что делать дальше? Хм, вот ведь радость нежданная. Как удачно я встретил негоду. С души словно камень упал. Хоть назад возвращайся. Но нет. На порог уже в этом сезоне никак не уплыть. Теперь только весной. Да и большую часть пути одолел. Повидаюсь напоследок с роднульками. Денег снова же полный рюкзак. Куда их девать? Ох, соскучился я по своим. Скоро встретимся. Аж не верится. Каргарм, наверное, теперь смысла нет идти, в одиночку лезть в горы, когда даже боб съесть нельзя, чтобы силы пополнить. Спасибо бесу, загнавшему меня на потолок по всей триаде. Дело рискованное. Думал, какую ватагу под это дело нанять. Проводили, чтобы. Но теперь лучше сразу на фат. До гор доберемся, попробую поискать возле тракта фатоев. Позднее осенью те как раз возвращаться на остров должны из походов. Скоро настанет самая сложная часть пути для меня. То в долину Аргаров за два дня проскочить еще можно, а у моря болтаться неделю. Без везения не обойтись. В одиночку на такое не стоит решаться, наверное. Все же глупость надумал. Лучше к Тумену двину сначала. Попрошу у вождя людей проводить меня. Заодно и способ на остров добраться откроет. — Решено. — А, теперь пойду жрать. Там готово уже. Слез козел, куда прежде по привычке по новой забрался. Снегоды второй раз поболтать не судьба. Игнату это наверняка не понравится. Да и что я торговцу скажу? Свои тайны ему открывать мне нельзя, а врать не хочу. Пусть элцы сами додумывают. Как я главного хорта убил, как спасся, как здесь оказался. — Ох, народу-то сколько! чтобы пробраться к своим, надо сквозь настоящий муравейник пролезть. Обогнул одну кучку обозников, обошел костер других. — Парень? — тронул меня кто-то за руку. «Ты, случай, — Ты, случайно, не малютен сын? Голос женский, приятный. — Я обернулся. Невысокая девушка. То есть все-таки женщина в полумраке сразу не разглядел мордашку. Поймав меня за руку, заглядывала ко мне в лицо. — Не, — мотнул я головой. — Обознались, сударыня. Глазки карие, носик пуговкой, ротик малюсенький. По бокам две косы. Неудивительно, что принял за девку. Только дар не обманешь. Сорок восемь годов уже ей. Жаль. Такая милота уже через пару лет превратится в старуху. Отмерт пустой. Ростом ниже меня, но одета в походный костюм. На поясе ножны. Охотница, что ли? Только больше меня впечатлило другое. В груди девушки сияет струна. Одаренная. Интересно, что? Сам не понял, как потянулся к светящей сините. Та растет, растет, растет. Город. Тишина. Ну, какая-то странная, громкая, что ли. Сверчки стрекочут, как ошалелые. Где-то хлопают ставни, скрипят половицы, гулка топает кто-то невидимый. Раз. И все смолкло. «Услышала?» Голос принадлежит мужику неприятного вида. В его руке нож. Рядом с ним еще трое. Бандиты какие-то. «Нет. В доме пусто». «Як. Кто-то его предупредил. Возвращаемся». «Я снова в лагере». Женщина отпускает мою руку. «Извини. Отец его ищет». Одарив меня долгим загадочным взглядом, маленькая женщина отвернулась и двинулась дальше. Слухачка. Слышал я про таких. Не самая редкая способность и не самая полезная, но для охотника ценность имеет. С таким даром она лесу в тонкости слуха за пояс заткнет. Не замечал ее раньше. Видать, из обоза не года. А вон и мои души губы Как раз разливают в миске что-то горячее и наверняка вкусное. Проголодался что-то. Ошибся? Она все-таки ехала с нами? Хм, едва ли. Наверняка поутру пересела из какой-то ушедшей к восходу повозки на новую, входящую уже в наш обоз. Как еще объяснить, что я снова ее вижу вечером? Передумала? Решила вернуться? Куда и зачем? Не верю я в такие совпадения. Игнат тоже. Та мелкая баба прибилась к обозу. — указал душегуб взглядом на женщину с косами. — Если бы в форте, то ладно. Но это перескочило со встречного. Следить за ней в оба. Переживает за груз. Уж точно не за меня. Даже догадок нет, что они там везут. Часть фургона наглухо закрыта навесными замками и не отпиралась ни разу за все время пути. Я не лезу в их тайны. Мне хватает своих. Но про Бабон прав за ней глаз да глаз. Только время идет, а маленькая женщина, из-за возраста даже про себя язык не поворачивается называть ее малышкой, ничего не предпринимает такого, что насторожило бы нас еще больше. День сменяется днем, Игнат даже узнал ее имя и подробности появления здесь. Майя, наемница из охраны одного из купцов, ехавшего в обозе негода, в тот вечер, когда мы пересеклись, она якобы получила послание, заставившее ее возвращаться обратно на лог. Разорвала контракт, заплатила положенную неустойку и подсела на повозку к семье плотника, едущего на тот же остров. Ясно, что история шит белыми нитками. Кто бы ей то послание передал. Но ведет себя смирно. Интересы к фургону гильдейцев и к самим душегубам не проявляет. Игнат, был думавший подозрительную бабу прикончить, в итоге остыл. Мне же дело тем более нет до наемницы. С того случая тетка со мной даже словом не перемолвилась. Постепенно забыл про нее. И, как выяснилось, через неделю напрасно. Горы. Наши с Игнатом пути разошлись. Ночью собрал свои вещи и, распрощавшись с гильдейцами, под утро покинул обоз. Судя по карте, которой снабдили убийцы, эта долина через два дня пути край приведет меня к крепе. До долины аргаров не больше 3-4 дюжины верст. В один присест должен осилить. Без сна столько с дюжу. Места вокруг дикие, но после нашествия хортов зверя вокруг мало. При должной удаче легко проскочу. С моими долями и даром попробовать стоит. Трусил лесом пару часов. Проводник мой, речушка, что бежит по долине. Короткие привалы, встречайте гостей. — Не гневитесь, князь. Чуть запыхавшаяся, но далеко не измотанная, стоит у сосны. И все ясно с трех слов. Вы сюда второй раз обознались. Вот негода. Зачем был про милость и вашесть кричать на весь лагерь? В этот раз уже нет, ваша милость. Опустилась женщина на одно колено. Так вышло, что я вас подслушала. Но вы не гневитесь. Я ваша. Много лет Соболевским служила. Ваш батюшка отослал налог, когда вы еще совсем мальцом были. Но клятву верности с меня никто не снимал. Не гоните, хозяин. Позвольте помочь. Ваш род — моя жизнь».